Глава тринадцатая. Первым открыла Альманах. Хотелось знать побольше о месте, в которое я попала. Мир оказался разделен на четыре больших графства, окружающих столицу. В ее центре располагался дворец. Графства состояли из маноров, которыми владели лорды. «А мы находимся как раз в маноре серебряных драконов, у которых когда-то все конфисковали, а потом вернули в аренду последнему отпрыску этой семьи, прочла я, добравшись до нужного мне места. С чего бы такая щедрость сначала забрать, потом с барского плеча отдать?» «А кто же этих королей знает?» — хмыкнул Ерошка где-то в углу. «Действительно, очень у них странное правление. Что-то интрига затянулась». Сколько бы веревочка ни вилась, всегда будет у нее конец. А ты представляешь, что замок когда-то стоял с той стороны гор? Смотри, это старое изображение города у моря. Я приподняла альманах и подвинулась, давая возможность домовому рассмотреть картинку. Интересно, сколько же надо магии, чтобы переместить такую махину? Почесал затылок ерошка. «Проход вряд ли существует, но это мелочи. Объедем, потратим пару дней, и все равно я окажусь там, где надо». «Да, да», — буркнул он, исчезая. «Сидеть надо на месте до рождения младенца». «Ага, потом с детем искать пристанище», — отмахнулась я. «Надо это делать, пока он в тепле и руки у мамы свободны». Ерошка промолчала и спрятался. Я, посмотрев на картинки с морем, поняла, что могу жить там, и моя мечта, хоть и из прежней жизни, исполнится». Убрала альманах и открыла учебное пособие для начинающих магов. Для мелких действий поднять чемодан, очистить пятно на одежде, остудить горячую воду, открыть, закрыть простой замок было достаточно точного желания. Но для более сложного магического действия нужно дополнительно произносить руны. Пособие предлагало изучить сами руны, набор палочек, кругов и волн, расположенных в особом порядке. «Мне нужен чистый лист, и чем писать? Найди, пожалуйста», — попросила я Домового. Каждая страница была посвящена одному из четырех символов. Каждая руна могла обозначать что-то одно — действие, знак или животное. Если рядом расположить другую, то значение менялось. Поэтому предлагалось сначала изучить сами знаки, а потом на примере простых магических действий с ними понять, как их сопоставлять друг с другом. «Ладно, это ясно, но как их произносить?» — буркнула я. «Учеба не самое мое любимое занятие, да и я не знаю возможности памяти». Альманах исчез со стола, освобождая место, а рядом с рукой появились стопка листов, чернильница и перо. Стряхнула чернила из-за кончика пера, старательно нарисовала знак. И он внезапно засветился, а я, открыв рот, произнесла странный звук. «Ты, хозяюшка, как дитя!» Пожелала знать, как звучат знаки. Теперь знаешь, а еще и память себе хотела. Навсегда врежется в голову», — произнес Ерошка. «Вот и учи». «Учу», — растерялась я. Потом, прочитав полностью страницу, вывела рядом со знаком слово «ветер». Так и пошло дальше. Рисую знак, произношу его вслух и записываю значения. Решила не откладывать на потом, а изучить их все сегодня, раз уж память моя сегодня меня не подводит. На каждый лист легло по восемь рун. Времени ушло немало, потому что спину заломило, а в глаза словно песка насыпали. «На сегодня все», — буркнула я и, встав из-за стола, взяла халат, сорочку и мыльные принадлежности. «Надеюсь, что все спят, и Альберт не станет искать со мной встреч». Налила в таз воды, намочила свои длинные волосы, тщательно намылила ароматной массой из баночки, прополоскала. В купальне было тепло, меня немного разморило, и я не спеша терла тело тканью. Где-то раздался шум, хлопнула дверь, заставляя меня пошевелиться. Я быстро ополоснулась, натянула на мокрое тело сорочку и успела надеть халат, когда в купальне опять появился Альберт. «И после этого вы мне будете говорить, что это я от вас что-то там хочу!» Съехидничала я, заматывая волосы в ткани, надевая тапочки на ноги. «Я дождалась глубокой ночи, чтобы точно на вас не нарваться, а вам, видимо, очень что-то нужно прямо сейчас». Выплюснула воду из таза, ополоснула его и положила на скамейку, не спеша собрала баночки и только тогда поняла, что лорд стоит молча. Подошла ближе и увидела его абсолютно стеклянный отсутствующий взгляд. Кажется, это называется булизм Хозяюшка, это он неосознанно к тебе тянется. Давай баночки отнесу, а ты веди болезного, не тут же ему спать. «Почему я?» Вздохнула громко и, подхватив под локоть Альберта, повела его из крыла для прислуги. Мужчина шел послушно, но медленно. Мне приходилось прилагать небольшое усилие, но до его этажа мы все же дошли. Я подвела его к спальне и, открыв дверь, подтолкнула внутрь. Он развернулся и остался стоять, смотря этим странным пустым взглядом. «Альберт, иди спать!» Попыталась отправить его в кровать. «Оливия!» произнес он чужим голосом. «Я скучал», — сказав это, шагнул ко мне и обнял, обдавая теплом и нежностью, которые буквально можно было потрогать руками. В этом мире я такое не испытывала еще ни разу, а потом он потянулся за поцелуем. Я, как зачарованная, сделала то же самое. Посмотрела ему в глаза, которые вдруг стали снова ледяными и обожгли меня презрительным взглядом. «Вы никак не уйметесь! Слова прозвучали пронзительно, больно уколов сердце, и заставив шарахнуться от него и торопливо скрыться в своей комнате. Как дура попалась! Как теперь доказать, что это не я, а он первый начал? Как можно быть одновременно таким разным, полным нежности и любви и презирающим? «Почему я такая невезучая?» — бурчал, укладывая спать. «Что со мной не так?» «Все наладится, хозяюшка. Просто надо набраться терпения». «Нет его!» терпение, завернулась в одеяло. Завтра по плану изучения рун и сборы. Я не планировала здесь оставаться. Уснула сразу, и мне ничего не мешало спать, кроме смазанного видения с драконом. Он вроде как окреп и просил не останавливаться, обещал что-то хорошее и нужное. «Беда, хозяюшка!» — будил меня Ерошка. «Что случилось?» — вскочил я на кровать лорд в бешенстве! Ищет тебя! Понял нашу хитрость с сокрытием двери!» «Вот гад!» Я спешно оделась, на этот раз в свое платье, расчесалась и, подхватив полотенце, поспешила умыться. Едва я открыла дверь, как наткнулась на Альберта, он буквально фонил злостью, что было весьма неприятно чувствовать. «Что опять?» — вскипела я, сразу понимая, что ссоры не избежать. «Вы от меня никогда не отстанете!» «У меня нет чистых рубашек!» — начал он. «Кто вам разрешил прятать комнату в моем замке?» «Я не прачка, и это не ваш замок, а наша общая тюрьма. А так как вы везде меня находите, приходится прятаться», — смотрела на него с раздражением. «Вы мне опять вчера купаться не дали». «Я? Что за бред вы несете, Оливия?» «Почувствовали слабину, решили найти новое теплое место». «Да кому ты нужен?» — рассверепела я. «Сам приходишь, где бы я ни находилась, целоваться лезешь, а потом делаешь вид, что это я виновата. Не приближайся ко мне, иначе я за себя не ручаюсь!» Сжав кулаки, шагнула к нему. «А то что?» — хмыкнул он. «Не полезете ко мне в постель?» «Придурок!» Я не выдержала и со всего размаха влепила ему пощечину. Запомни, мы сейчас здесь, на равных, нужна служанка, найми, а меня тебе придется содержать в любом случае. Король ведь не одобрит моей гибели. И те твои слова были сказаны, чтобы зацепить меня, Проваливай с моей половиной, чтобы здесь тебя не было, а то повадился подглядывать за моим купанием. Альберта, мой выпад задел. Глаза снова приобрели живой цвет вместо привычного льда. Я ушла в купальню, а он так и остался стоять и смотреть мне вслед. Все бесит. Я пыталась остудить лицо, привести себя в порядок. Рубашки я ему постирал, хозяюшка, и погладил. Все уже в шкафу. Ты мне такой бодрости придала, что ух! Нечего ему рубашки стирать, пусть сам этим занимается, буркнула я. Что там Мирт, не теряла меня заодно? Нет, лорд сам решил спросить, не говоря ей. А ключница махнула на тебя рукой, считая, что ты, хозяюшка, безнадежно испорчена дворцом, хмыкнул Ерошка. «Отлично. Хоть последний день проведу без ее нотаций. А завтрак мне остался? Сейчас же не пять утра?» Ждет. Отнесла полотенце в комнату и заглянула в зеркало. «Я стала лучше выглядеть, когда начала больше спать и отдыхать. Одно плохо. Я наедине с этим лордом, и что он выкинет в следующий раз, неизвестно». Вышла из половины для слуг и направилась в кухню. Мирт уже хлопотала над обедом. Решила из вежливости уточнить, не нужна ли помощь. «Почистить бы овощи». Это прозвучало как упрек. «Хорошо, поем и помогу», — легко согласилась я. Каша была теплая чай горячим, плюсом шел кусок белого хлеба и сыра. Вполне сытный завтрак. Пока ела, вспоминала, что я хочу сделать сегодня. Ах да, сложить вещи и продолжить изучение рун, а вернее их сочетания. Это явно будет сложнее. И книгу надо взять с собой, как и карту. И еды. Думаю, Альберт не обеднеет». После найдя фартук и на рукавнике вымыла посуду и перечистила овощи, картошку, морковь, несколько луковиц, убрала за собой и ушла в комнату. А что за свитки мы нашли? Дай мне саквояж, я за одной из этих огромных сундуков все достану и сюда переложу, раз он такой вместительный. А туточки он. На стул стал небольшой и весьма симпатичный аксессуар. Но для начала бы проверить, что в нем от прежних хозяев осталось. Зачем таскать лишнюю тяжесть? «А что, он увеличивает вес?» «Он уменьшает его в сто раз. Но сколько ни клади, все равно же это сколько-то весит». «Резонно», — посмотрела на весьма небольшой саквояж. «Как это сделать?» «Просто сказать, все из саквояжа, но лучше не здесь, а в коридоре». «Ладно, не подала вида, что мне безумно любопытно, что я там найду. Для начала достану то, что сама положила, свитки и мешочки». Сумка щелкнула замком, и мне в руки выпрыгнуло из нее все указанное. Я сложила все на стол и вспомнила, что вообще-то сумка сама ходит. «Пошли, милая, в коридор!» Поманила я ее, словно животное. Внезапно представила собачку породой шитцу. Цу. Саквояж быстро оброс настоящими лапками и, спрыгнув со стула, засеменил к двери, которую я предусмотрительно открыла. А теперь все из сумки, скомандовала я, и едва успела отодвинуться, на полу начали расти кучи, мешки, какие-то свертки, платья, туфли, шкатулки, мешанины из вещей забытых хозяйкой, хотя мне кажется не ею одной, а еще и мужчины, судя по мечу, комплекту доспехов и неожиданно короне или диадеме. Вещи заполнили весь коридор мне по пояс, когда сумка окончательно успокоилась и приобрела вид милой собачки, которая с довольным видом улеглась на один из холщевых мешков. фыркнула она. «Скажи, что мне достаточно было просто пожелать», — посмотрела на ерошку, стоявшего в самом дальнем углу коридора. «Нет, у нее функция морока, капля магии, воображения, и вот она уже не сакваяж, отмахнулся домовой. Что с этим делать будем? А ты на что? Возмутилась я, подбирая небольшую диадему из серебра с удобной гребенкой по бокам, чтобы вещичка держалась на голове. Да я то не против. Так начинай, скомандовал я, надевая украшения на голову.